Волков Анатолий Иванович. Интервью Артёма Драбкина. В 1942 году меня назначили командиром звена учебной эскадрильи на У-2. Однажды поручили перегнать два самолёта в Иркутск на ремонт. Я летел с техником, а второй самолёт пилотировал инструктор, который должен был вот-вот уйти на фронт. Из Благотоло долетели до Красноярска, заправились. Потом в Канске сели на военный аэродром. Техника оставили наблюдать за самолётом, а сами пошли в город к знакомым, договорившись через час встретиться. Возвращаемся на аэродром, а он немножко подвыпивший. Я говорю: "Коля, ты в состоянии лететь?" Он хохотнул: "Да ерунда". Пришли на аэродром, техник мне говорит: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 Потом выяснилось, что он даже поясными ремнями не был пристёгнут. Вот какая небрежность. Его из кабины при ударе выкинуло и головой об фундамент дома, и всё. Я сел на родром, дал телеграмму. Меня отстранили от полётов, отдали под суд. Суд дал мне 2 года условно. А тут приказ номер 227. Я ещё не числился военным. Меня направляют в военкомат.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 Воры, хулиганы. Они кучковались вместе. В роте было шесть взводов, примерно по 50-60 человек. Всего нас было 320 человек. Командиры? Командир роты, его заместитель, два замполита, пропагандист. Командиры взводов – всё не штрафники. Я держался ближе с командиром взвода, с более старшими.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 Выгрузились в районе Белево. Ночью нас маршем перебросили в расположение какой-то дивизии, державшей оборону между Белевом и Булховым, в лесу, где размещались, чтобы мы провели день и ещё одну ночь. От него в сторону немцев простиралось широкое поле, и примерно в 600 м протекала речушка, приток Аки, по пологому берегу которой были открыты наши окопы. Немский берег речушки был обрывистый. За речушкой на пригорке была деревня, занятая немцами. Нам в полдень дают задание выйти к речке, взять эту деревню. Зачем? Днём можно же было ночью вывести роту под берег, а с рассветом пойти в атаку. На 300 человек мы бы их смели. Мы отошли метров на 400, когда немцы открыли миномётный огонь, отсекая нас от леса. А потом взяли роту в вилку и начали её косить. Из-под огня надо уходить, а народ нестреленный растерялся, упал и лежит. Командир, пока их поднимет, бегая по цепи, его уже убьют. Моя знакомая, медсестра из Москвы, начала бегать, помощь оказывать. Она абсолютно не обращала внимания на разрывы мин. Пока наблюдал, видел, что она всё время бегала от одного к другому. Уже потом я её не видел.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 Рассредоточились, подкопались под обрыв. Мы вдвоём с командиром стоим у обрыва. Прилетает наша мина и бьёт в 100 м в стороне, прямо по речке. Видно решили, что тут немцы накапливаются. Летит та рая мина и разрывается за лейтенантом. Снопоскоков пошёл прямо на него и в сторону. Взрывной волной меня сбросило в воду. По лицу кровь течёт, осколочек рассёк ухо и кожу на голове. Я выбрался на нашу сторону. По мнению немцы стали стрелять. Я метнулся обратно под защиту берега. От моего лейтенанта остался один сапог с ногой и пилотка. А я как раз свою потерял. Надел его пилотку. Всё, командира нет, указаний нет. На себя никто руководство этой группы не берёт. Сидим, ждём. Всё-таки потом прибыло указание всем, кто есть на берегу, возвращаться.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 Остатки и вместе с дивизией пошли в наступление, перешли речку. Вижу узбек лежит с ручным пулемётом, стреляет по немцам метров на 1000. А пули идут высоко. Я говорю: "Смотри, как у тебя прицел стоит". Лёг, установил ему прицел. Немец ушёл. В итоге, на третий день, когда мы вернулись обратно в лесок, нас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 Часа через полтора вышел кадрович, сказал, что член военного совета и командующий, посмотрев в бумаги, заявили: "Какая пехота? У нас лётчиков не хватает, а это готовый лётчик. С таким налётом его за 10 дней на любой тип переучить можно. Немедленно отправить в УТАП". Выдали предписание, в котором было написано: "Проверить и отправить в боевую часть". И я поехал в Бекендорф в Сосновку под Тамбовом. где находился учебно-тренировочный полк армии. Я туда прибыл в обмотках, нахожу штаб. Меня направили к командиру эскадрильи. Он посмотрел, говорит: "Ладно, ты пару дней почитай литературу о У-2. Да я всё помню". "Ну, вспомни инструкции. Главное, иди к старшине, чтобы тебя переобмундировали, и чтобы к самолёту в обмотках не приходил. Только в сапогах пущу тебя в самолёт". Мне дали сапоги. Перерыв у меня был месяцев 8, но с таким налётом, как у меня, особенно ничего не забудешь. За 2 дня я прошёл дневную программу полётов, сходили по маршруту в зону на пилотаж, потом ночью полетали. Практика слепых полётов у меня уже была. В эскадрилье мы сами тренировались летать под колпаком. Всё, на этом обучение закончилось.